Глава седьмая. Сказка о смелой старухе. Работать и вправду приходилось много. После дойки работницы чистили навоз, таскали корм. Ездили на лошадях за глиной, высыпали ее из телеги на землю, делали горку с углублением, как для теста, наливали воду и месили босыми ногами. Добавив к жиже солому, мазали стены скотных баз. Когда платье и платок становились грязными, Ахбалжан стирала их на ночь, сушила, а утром надевала, иногда полусырыми. Приходила домой поздно, за детьми присматривала Баба Дуся. Так на самом деле звали Сычиху. Поначалу Куантаю давали коровье молоко, которое приносила соседка, доваренную картошку, завернутую в тряпочку. Потом он быстро выучился есть то же, что и взрослые. Ахбалжан не увидела первого шага сына, а однажды удивилась, что он сам грызет морковку. Потихоньку она училась говорить по-русски. Баба Дуся показывала, как готовить чи с капусты с травами, отыскивать на полянах дикий щавель, горный лук с лебедой, ягоды. Деревенские мальчишки делились с ними рыбой. Вечером приходили соседки, щелкали семечки, сплевывая шелуху на земляной пол. Перед сном подметали его чилижным веником. Чилига, кустарник, разновидность акации. Порой Ахбалжан терзали мысли, правильно ли поступила с Жангиром. Успокаивала себя тем, что сделала для него лучше. Женился он потому, что велели родители. Жену не выбирал, нежности не испытывал, значит, страдать не будет. Да и она не скучала по прежней жизни, а детей сама вырастет. К концу лета приехал дедушка Оспангали. Рассказал, что Жангира чуть не посадили, увезли в райцентр, но отпустили. Помог взять Аман. Ахбалжан вздохнула. Не желала мужу зла, что бы он ни сделал. Старик признался, что пришлось открыть, где она. Ахбалжан прикусила губу. Сдержанно ответила, что если Жангир хочет увидеть детей, пусть приезжает, а нет, его выбор. Она не вернется. Вечером за чаем разоткровенничалась с бабой Дусей, рассказала про мужа, корову. «Да, деточка, время такое». Баба Дуся подула на горячий чай. «У меня тоже была семья. Наши предки крепостные. Когда ли вольную отправились в Сибирь, а сели там». Глаза бабы Дуси заблестели. Она хлебнула чай и уронила кружку. Вскочила, начала трясти подол. «Обожглась?» — Ахбалжан схватила тряпку. «Да нет». Баба Дуся подвернула платье с мокрым пятном и всхлипнула. «Как пришла советская власть! Один сынок ушел с войском Колчака, второй в Красную армию попал. Оба сгинули. А мужа моего убили. Не давал дом поджечь». Ахбалжан сочувственно покачала головой. Они немного помолчали. «Вот мы, три бабы, собрались и сюда, на Урал», продолжила баба Дуся. «Доехала я одна, кого здесь только нет. Русские, украинцы, казахи, башкиры, чуваши. Кто от красных пострадал, кто от белых, не разберешь. Поэтому лишних вопросов никто не задает. Но смотри, держи язык за зубами». Мне сказала... Душу облегчила, больше никому. Хоть в каком народе есть люди чистые, а есть сволочи. Ночью Ахбалжан лежала возле детей, слушая их дыхание. Рассматривала в свете луны маленькие фигурки. Хуанта разлегся широко, закинув одну руку на сестру. Райса спала, свернувшись. Как же они подросли. У дочки волосы уже до пояса достают. Сынок вытянулся, ножки стали длинными. Дни бежали легко, как колеса телеги Оспангали. Урал обмелел, густая листва деревьев вдоль реки запестрела, словно разноцветная корпешка. Корпешка или корпе — традиционный вид народного творчества у казахов. Одеяло, покрывало, сшитые из разноцветных лоскутов и наполненные шерстью или другими материалами. Стала зябка, особенно по утрам. Женщины готовились к зиме. Натаскали дрова, запасли ягоды, насолили хрустящую капустку, спустили в погреб картофель. Для заварки насушили ароматную матрешку. Народное название душицы – травянистого растения с приятным ароматом и вкусом. В сентябре случилась нежданная радость. Ферма перевыполнила план, урожай собрали богатый, поголовье скота выросло. Лучшим работникам выдали премии. Ахбалжан достался теленок. Хилый, безнадежный, родился не ко времени. Теленка принесли в избу и устроили на соломенной подстилке. Поначалу он только лежал, ему протягивали ладонь, и он начинал сосать пальцы, громко причмокивая. Опускали его морду в ведро с разведенным водой молоком, которое баба Дуся выменила на картошку. Так и научился пить. Дети гладили теленка, обнимали за шею, хохотали, когда он мотал головой. В скорости выяснилось, что это телочка коричневого цвета со светлым узором на мордочке, похожим на улыбку. Кудачей, как сказала баба Дуся. С появлением телки в доме стало теплее. Укладывая детей, Ахбалжан рассказывала сказки, какие-то слышала в детстве, другие сочиняла сама в одном маленьком ауле жила одинокая старуха была у нее черная корова днем она послась в степи с другими коровами, а ночью спала со старухой в юрте однажды воры решили ночью увести корову но умная старушка перед сном посмотрела в дырочку в пологе и увидела что юрту окружили восемь головорезов тогда она ударила камнем по казану и громко выкрикнула. «Ляжем-поляжем, окутаем черную корову, воров восемь, а нас девять, вот будет потеха». Услышав, что в юрте аж девять человек, воры пустились на утек и больше не появлялись. На последних словах Райса смеялась, а Куантай уже давно уснул.